Глава 15. Бабушка так и не смягчилась и не позволила мне навестить мисс Мур, зато разрешила отправиться по магазинам за рождественскими подарками вместе с Фелисити и Энн, с условием, что нас будут сопровождать в роли дуэни горничная Фелисити. Когда карета Фелисити подкатывает к нашему дому, я так рада видеть подруг и так отчаянно желаю сбежать поскорее от ужасно скучной бабушки. Что едва ли не бегом бросаясь навстречу ей. Я одета весьма элегантно во что-то из гардероба Фелисити. У нее на голове новенькая зеленая фетровая шляпка. Эн уже начинает выглядеть как настоящая дебютантка, хотя, по сути, она выглядит как двойник Фелисити. Ох, Джемма! Как это прекрасно! Никто и не догадывается, что я не принадлежу к их кругу. Мне за все это время не пришлось вымыть ни единой тарелки и никто надо мной не смеется, как будто я и вправду потомок какой-нибудь царицы. Но ведь...» Энн продолжает болтать, не слушая. «Нас пригласили в оперу, и еще я буду танцевать на рождественском балу, как будто я член их семьи». Энн радостно улыбается, глядя на Фелисити, которая держит ее за руку. «А сегодня? Попозже?» Энн тихо произносит Фелисити предостерегающим тоном. Энн смущается и слегка розовеет. «Ох, прости, Фелисити». «А в чем дело?» — спрашиваю я, немного раздраженная их непонятной близостью. «Ничего», — бормочет Энн. «Мне не следовало говорить». «Это невежливо, секретничать вот так», — с излишним пылом говорю я. «Просто мы сегодня вместе с моей матерью поедем в клуб на чай», — говорит Фелисити. «Вот и все но меня она не приглашает отправиться с ними. У меня внезапно пропадает вся радость от встречи. Мне хочется, чтобы они обе очутились где-нибудь подальше. О, Джема, не надо так дуться. Я бы и тебя пригласила, но в клуб очень трудно провести более одного гостя. Вряд ли в этом все дело. Ну что я могу изменить? «Не беспокойся», — говорю я. «Я уже приглашена кое-куда». «В самом деле?» — спрашивает Энн. «Да, я встречаюсь с мисс Мур», — лгу я. Они разевают рты, когда я рассказываю им о встрече с учительницей. Я от души веселюсь, видя их изумление. Я подумала, что смогу расспросить ее об Ордене. Так что, сами понимаете, я просто не смогла бы. «Ты не можешь пойти к ней без нас?» — взмущается Фелисити. «Но вы же идете в клуб твоей матушки без меня». Напоминаю я, Фелисити нечего на это возразить. «Ну что, едем в магазины на реджент «Нет», — отвечает Фелисити. «Мы поедем вместе с тобой к мисс Мур». Энн надувает губки. «Я думала, мы поищем для меня пару новых перчаток. До Рождества осталось всего девять дней, в конце-то концов. Кроме того, мисс Мур наверняка ненавидит нас за то, что случилось». «Нет, ненависти к вам у нее нет», — говорю я. «Она всех нас давно простила» и очень огорчилась, узнав о смерти Пиппы. «Значит, все в порядке», — говорит Фелисити и берет меня под руку. «Мы сейчас все вместе навестим мисс Мур, а потом Джема поедет с нами на чай в клуб». «А как же Франи?» — упрямится Энн. «Ты ведь знаешь, она сразу разболтает о том, что мы отправились в какое-то незнакомое место». «А Франни, можешь не беспокоиться», — говорит Фелисити. Мы подъезжаем к скромному жилищу Мисмур на Бейкер Стрит. Франни, горничная миссис Уоррингтон, вся сплошное внимание, она готова заметить любое нарушение приличий с нашей стороны, чтобы сразу же доложить обо всем матери Фелисити и моей бабушке. Франни не намного старше нас. И ей, наверное, совсем не радостно сопровождать нас, постоянно видеть другую жизнь жизнь, в которой ей нет места. Но если даже она и недовольна чем-то, Она никогда не осмелится сказать об этом слух. И тем не менее, недовольство все же можно прочитать в ее поджатых губах, в том, как она делает вид, будто вовсе на нас не смотрит, хотя и ясно, что она замечает абсолютно все. «Предполагалось, что я буду сопровождать вас в магазины, мисс», — говорит она. «Наши планы немного изменились в равнодушно произносит Фелисити. «Матушка попросила меня навестить одну свою подругу, которая заболела». Это ведь очень важно, проявить милосердие. Тебе так не кажется? Она ничего мне об этом не говорила, мисс. Но ты ведь и сама знаешь, что матушка вечно обо всем забывает. Она так занята! Кучер помогает нам выйти из кареты. Франни собирается следовать за нами. Фелисити останавливает ее с холодной улыбкой. Ты можешь подождать нас в карете, Франни. Франни, прекрасно обученная горничная, Знающая свое место, все таки сомневается. На ее обычно безмятежном лице отражается борьба чувств. Она прищуривает глаза, ее рот приоткрывается, и, наконец, она решается на протест. «Но миссис Уоррингтон велела постоянно быть рядом с вами, мисс!» «Ты именно так и делаешь. Но в гости ждут только нас троих, а не нас троих с прислугой. Когда Фелисити становится вот такой, я ее ненавижу. Холодно как!» Говорю я, надеюсь, что намек будет понят. Я уверена, Франни не забудет свое место и свои обязанности. Фелисити одаряет горничную улыбкой, которая могла бы зайти за вежливую, если бы я не ощущала скрытую за ней жестокость. «Да, мисс», — бормочет Франни. Она опускает голову, ныряет в карету и забивается в самый дальний угол, чтобы ждать нас целый час или около того. «Ну вот». «Теперь у нас впереди приятное время без шпиона моей матушки», — говорит Фелисити. «Вот, значит, в чем дело?» Фелисити совсем не хотела быть грубой с Франни. Ей просто хотелось отомстить за что-то своей матери. Энн стоит с неуверенным видом, глядя на карету. «Ты идешь? спрашивает Фелисити. Энн быстро возвращается к карете, снимает пальто и подает его благодарной Франни. А потом, не говоря ни слова, Проплывает мимо меня и изумленный Фелисити и звонит в дверной звонок, сообщая о нашем прибытии. Вот тебе и благодарность. Ворчит Фелисити. Когда мы с ней идем в догонку Заэн, я пригласила ее к себе домой, превратила в особую из русской царской семьи, и теперь она уж слишком вошла в роль. Дверь открывается, хмурая старая женщина, щурясь и уперев руки в пышные бедра, появляется на пороге и смотрит на нас. О, это кто тут? Говорите же! Я не могу тут целый день стоять и просто так таращиться, как вы. У меня дел хватает». «Добрый день», — начинаю я. Нетерпеливая особа сразу меня перебивает. Она ещё сильнее щурится, поворачивая голову в мою сторону. Я подозреваю, что она почти ничего не видит. «Если вы собираете разные вещи для бедных, так вы не по адресу попали». «Можете уходить». Фелисити вскидывает руку. «Я мисс Уоррингтон. Мы пришли навестить мисс Мур. Мы ее ученицы». «Ученицы, говорите? Что-то ничего она мне не говорила, ни о каких ученицах». Хмыкая ворчит женщина. «Разве не говорила, миссис Портер? Я уверена, что упоминала об этом вчера. Это наша мисс Мур спускается по лестнице, чтобы спасти нас». «Очень странно, мисс Мур». «Если такое будет постоянно повторяться, мне придется поднять плату за комнаты». «Хорошие комнаты, да вы и сами знаете. Их многие хотели бы снять». «Да, разумеется», — соглашается мисс Мур. Миссис Портер снова поворачивается к нам. Ее грудь вздымается от гневных вздохов. «Мне хотелось бы знать поточнее, кто и когда приходит в мой дом». «Одинокая женщина должна быть очень осторожной в наше время. А у меня респектабельный дом. Вы можете кого угодно спросить, и вам скажут, что миссис Портер — респектабельная дама». Я начинаю бояться, что нам придется весь день так и простоять тут на холоде. Но мисс Мур подмигивает к нам и заводит в дом. «Совершенно верно, миссис Портер. Я в будущем всегда буду оповещать вас заранее». Как приятно снова вас видеть, девушки. Какой чудесный сюрприз. Как поживаете, мисс Мур? Фелисити поджимает руку нашей бывшей учительницы, и Энн делает то же самое. Они стараются соблюдать все правила хорошего тона, чтобы скрыть смущение из-за того, как безобразно когда-то поступили с ней. А мисс Мур улыбается, как ни в чем не бывало. Миссис Портер, позвольте представить вам мисс Энн Брэдшоу, мисс Джему Дойл, и мисс Фелисити Уоррингтон. Мисс Уоррингтон — дочь нашего любимого сэра Джорджа Уоррингтона, адмирала. Миссис Портер судорожно вздыхает и выпрямляется. «Да не может быть! Ох, вы только представьте! Дочь адмирала в моем доме!» Приняв меня за Фелисити, близорукая миссис Портер хватает мои руки и трясет их так, что я пугаюсь, как бы они не оторвались. «Ох, мисс, какая честь для меня, должна вам сказать! Мой покойный мистер Портер и сам ведь был моряком. Вон его портрет. На стене». Она показывает на висящую на стене дурно написанную картину, изображающую терьера, наряженного в елизаветинский гофрированный воротник. Выражение собачьей морды таково, словно несчастный пёс умоляет меня поскорее отвернуться и оставить его наедине с его унижением». «Ох, за это нужно бы выпить по глоточку портвейна», — восклицает миссис Портер. «Вы согласны, мисс Мур?» «Возможно, в другой раз, миссис Портер. Я должна провести с девушками урок, иначе адмирал весьма нелюбезно обойдется со мной», — говорит мисс Мур, и ложь в ее устах звучит совершенно естественно и убедительно. «Ну, я-то вас ни за что не выдам», — миссис Портер улыбается, как истинная заговорщица демонстрируя зубы, щербатые и жёлтые, как клавиши древнего пианино. «Миссис Портер умеет хранить секреты. Уж в этом не сомневайтесь». «Я не сомневаюсь, миссис Портер. Спасибо за хлопоты». Мисс мор ведет нас по лестнице на третий этаж, свое скромное жилище. Бархатная кушетка, цветастые ковры и тяжелые занавески на окнах отражают вкусы миссис Портер. Но битком набитые книгами полки и письменный стол, заваленный рисунками, безусловно, принадлежат мисс Мур. В углу пристроился странный глобус на деревянной подставке. Картины, в основном пейзажи, сплошь закрывает одну стену. На другой расположилась коллекция экзотических масок, ужасных в их яростной красоте. — О, Боже! — вздыхает Эн, разглядывая их. — Они все с Востока, — говорит Мисмур. «Вам нравятся мои маски, мисс Брэдшоу?» Энн вздрагивает. «Они выглядят так, словно готовы нас сожрать!» Мисс Мур чуть наклоняется к ней. «Ну, думаю, только не сегодня. Я их уже накормила». Энн далеко не сразу понимает, что мисс Мур шутит. Следует неловкое молчание. И я думаю, что совершила ужасную ошибку, приведя сюда подруг. Надо было прийти одной. «А вот это похоже на абердин». Говорит, наконец, Фелисити, показывая на пейзаж с холмами и розовато-пурпурным вереском. «Да, вы угадали. Вам приходилось бывать в Шотландии, мисс Уоррингтон?» — спрашивает меня мисс Мур. «Однажды, на каникулах, как раз перед тем, как моя мать уехала во Францию. Чудесная страна», — замечает мисс Мур. «А ваша семья живет в Шотландии?» — с напускной сдержанностью спрашивает Фелисити. «Нет». К сожалению, мои родители давно умерли. У меня совсем не осталось родных, кроме очень дальних в Шотландии. Они настолько глупые, что кто угодно предпочтет стать сиротой, лишь бы не жить с ними. Мы смеемся, услышав это. Так замечательно, что с мисс Мур не приходится постоянно изображать почтительность к старшим. «Вы много путешествовали, мисс Мур?» — спрашивает Энн. «Ну?» — тянет мисс Мур, одновременно кивая. Вот это осталось у меня на памяти чудесных поездках. Она широким жестом обводит множество рисунков и картин, висящих на стене. Пустынный пляж, бушующее море, пасторальный английский лук. Путешествия развивают ум так, как мало что может это сделать. Они обладают особым гипнотизмом, и я всегда пребываю под их чарами. Я узнаю место, изображенное на одной картине — а вот это. Пещера за школой Спенс? Совершенно верно. Нас снова охватывает неловкость, потому что мы прекрасно помним, из-за посещения этой самой пещеры Мисмур и уволили. Мисмур приносит чай, сдобные пышки, хлеб и масло. А вот и чай. Пусть несколько скромный», — говорит она и ставит поднос на небольшой столик. Часы нервно отсчитывают секунды пока мы понемногу угощаемся. Фелисити то и дело негромко откашливается. Она ждет, когда же я наконец начну расспрашивать мисс Мур об ордене, как обещала. Но мне это уже не кажется хорошей идеей. «Наверное, в комнате слишком тепло, мисс Уоррингтон?» — спрашивает мисс Мур, когда Фелисити откашливается в четвертый раз. Фелисити качает головой. И под столом пинает меня ботинком. «Ух!» «Мисс Дуэл, с вами все в порядке?» — спрашивает мисс Мур. «Да, спасибо, все прекрасно», — говорю я, отодвигая ноги подальше от Фелисити. «Расскажите мне, леди, как обстоят дела в школе Спенс», — спрашивает мисс Мур, спасая меня. «У нас новая учительница», — брякает Энн. «Вот как», — произносит мисс Мур, намазывая маслом тонкий ломтик подсушенного хлеба. Ее лицо ничегошеньки не выражает. Не понять, что она чувствует при известии о том, что ее место уже занято. «Да», — продолжает Энн, — «это некая мисс Макклити. Она приехала к нам из Уэльска, из школы Святой Виктории». Нож странно дергается в руке мисс Мур, и на ее большом пальце остается жирный мазок масла. «Ну, вряд ли я от этого стану вкуснее». Мисс Мур улыбается, и мы смеемся над ее шуткой. «Святая Виктория, не могу сказать, что слышала о такой школе. И ваша мисс Маклите хорошая учительница». «Она учит нас стрелять из лука», — сообщает Фелисити. Мисс Мур скидывает брови. «Весьма необычно». «Фелисити отлично стреляет», — говорит Энн. «Я и не сомневаюсь в этом», — кивает мисс Мур. «Мисс Дойл, а что вы думаете об этой мисс Маклите?» «Я пока не знаю точно» мы с Фелисити обмениваемся взглядами, и это не ускользает от внимания мисс Мур. «Не показалось ли мне некоторое недовольство?» «Джема уверена, что она ведьма», — признается Фелисити. «В самом деле, вы видели, как она летала на метле мисс Дойл?» «Я никогда не говорила, что она ведьма!» — протестую я. Эн подпрыгивает на месте, охваченная волнением. Она обожает колдовские интриги. Джема говорила, что эта мисс явилась в школу Спенс посреди ночи. И как раз тогда, когда бушевала ужасная буря. Глаза мисс Мур широко распахиваются. «Святые небеса! Сильный дождь? В декабре? В Англии?» но ну, это уж точно признак чего-то сверхъестественного. Всех охочут, ведь зимний дождь у нас — обычное явление. Но прошу, продолжайте. Мне хочется услышать дальнейшее смогли те жарила детей в печи?» Фелисити и Энн снова весело хихикают. «Они с миссис Найтвинг ходили в восточное крыло», — говорю я. «Я случайно их подслушала. Они говорили о том, что нужно спрятать нечто в Лондоне. Они строят какие-то совместные планы». Фелисити сердито смотрит на меня. «Ты нам об этом не говорила!» «Это случилось в ночь перед моим отъездом из школы. Я осталась одна на всем нашем этаже». Они заметили, что я стою за дверью, и очень сильно разозлились. А потом мис Маклите принесла мне теплого молока с мятой. С мятой? Повторяет мис Мур, сильно хмуря брови. Она сказала, что это поможет мне заснуть. Да, эту траву использую для успокоения. Любопытно, что ей это известно. Я наносит странное кольцо с двумя переплевшимися змеями. Змеи, говорите. «Странно». «И ещё она расспрашивала меня о моем амулете», — добавляю я. Я о моей матери». «И что вы ей рассказали?» — спрашивает мисс Мур. «Ничего», — отвечаю я. Мисс Мур делает глоток чая. «Понимаю». «Она — давняя подруга миссис Найтвинг, хотя и выглядит на несколько лет моложе», — задумчиво произносит Фелисити. эн пожимает плечами. Может, она совсем и не молодая? Может, она просто заключила договор с дьяволом? Не слишком это удачный договор, если ей приходится до сих пор преподавать в английской школе для девочек, сухо замечает Мисмур. А может быть, она Церцея? говорю я наконец. Руками Смур замирает в воздухе, не донеся чашку с чаем дорта. Вы меня запутали. Церцея? Сара Ристоум». Та самая девушка из школы Спенс, которая устроила пожар и погубила Орден. Ну, по крайней мере, так было написано в дневнике Мэри Доут. Вы помните этот дневник?» Едва дыша, говорит Энн. «Помнили? Да разве такое можно забыть? Эта маленькая тетрадка как раз и стала ведь поводом к моему увольнению. Мы снова неловко замолкаем. Если бы мисс Мур не застала нас за чтением этого дневника... Если бы она не прочла нам вслух несколько страниц из него, она, возможно, и не была бы уволена из школы Спенс. Но случилось именно так, и тут уж ничего не изменишь. «Нам так жаль, мисс Мур», — говорит Энн, уставившись на турецкий ковер. Фелисити добавляет. «Видите ли, в основном это Пиппа затеяла». «Вот как», — вопросительно произносит мисс Мур. «Мы с виноватым видом пьем чай». Осторожнее с обвинениями. Они могут сработать как бумеранг. Ну, в любом случае все в прошлом. Вот только это Сара Ристоум, Церцея, если она действительно существовала. Конечно, она существовала, настойчиво произношу я. Мне ведь это известно наверняка. То разве она не погибла в том пожаре в школе Спенс? Нет, сообщает Фелисити, широко раскрыв глаза. Она хотела, чтобы все так думали, считали ее умершей, а сама до сих пор бродит где-то вокруг. Моё сердце отчаянно колотится, словно собираясь выскочить из груди. Мисмур, мы думали...» «То есть мы вообще-то надеялись, что вы можете рассказать нам побольше об Ордене?» Взгляд мисмур становится ледяным. «Мы ведь оставили это в прошлом». «Да, но теперь-то это никому не грозит». «Вы ведь уже не работаете в школе Спенс», — без церемона заявляет Фелисити. Мисс Мур фыркает. «Мисс Уоррингтон, ваша дерзость меня просто изумляет!» «Но мы думали, — запинаясь, говорю я, — что вы знаете что-то конкретное и можете нам рассказать. Об Ордене, о вас самой». «Обо мне самой?» — повторяет мисс Мур. «Да», — киваю я, чувствуя себя глупее некуда. Но возможности отступить у меня уже нет, остается только продолжать. Мы подумали, что вы, возможно, ну, тоже состояли в их рядах. Итак, все сказано. Чайная чашка дрожит в моей руке. Я жду, что Мисмур Мур нас, или прогонит прочь, или признается, что ей все известно, или еще что-нибудь. Но я оказалась не готова к ее смеху. Вы думали! что я... Ох, великие небеса!» Она хохочет, не в силах остановиться. Энн и Фелисити тоже начинают смеяться, как будто они с самого начала считали все это глупостью. Предательницы. «Ух, милые мои!» — говорит, наконец, мисс Мур, вытирая глаза. «Конечно, это правда. Я великая волшебница Ордена. Живу здесь, в трёх крошечных комнатках», Беру учеников, чтобы платить за квартиру. Все это просто хитрость, искусная маскировка моей истинной натуры. Щеки у меня пылают. Извините, мы, я особенно подчеркиваю это слово, думали, что если уж вам столь много известно об ордене. Ух, милые мои, как я, должно быть, вас разочаровала. Мис долгим взглядом окидывает комнату, задерживаясь на картинах на изображении морского берега, на пещере за школой Спенс, на масках на противоположной стене. Я боюсь, что мы по-настоящему расстроили ее. «Но почему вас так интересует Орден?» — спрашивает она наконец. «Потому что это были женщины, обладавшие большой силой», — говорит Фелисити. «Это так не похоже на нашу жизнь». «Но на троне в нашей стране восседает именно женщина», — напоминает мисс Мур. «Это по божественному праву королей», — бармочет Энн. Мисс Мур улыбается с легкой горечью. «Да, верно. Наверное, все дело в том дневнике. Это он нас так заинтересовал», — говорю я. «Вообразите только такой мир. Те сферы, где правят женщины, где девушка может иметь все, что ей захочется». «Да, это действительно должно быть замечательное место», — соглашается Мисс Мур делает глоток чая. Признаю, сама идея Ордена, истории о нем зачаровывают меня с детства. Наверное, когда я была в вашем возрасте, мне нравилась и мысль о том, что существует некое место, полное магии. «Но что, если сферы и вправду существуют?» — спрашиваю я. Мисс Мур ставит чашку на боковой столик и откидывается на спинку кресла нащупывая карманные часы, которые висят у нее на поясе. «Ладно, я готова сыграть в эту игру. Что, если сферы существуют? Как они могли бы выглядеть?» «Они так прекрасны, что это невозможно вообразить!» Мечтательным тоном произносит Энн. Мисс Мур показывает на свой рисунок. «Ах, похоже на Париж!» «Лучше!» — восклицает Энн. «Да откуда тебе знать?» «Ты же никогда не бывала в Париже!» Насмешливо произносит Фелисити. И, не обращая внимания на реакцию, Энн продолжает. «Представьте себе мир, в котором осуществляются все ваши желания. С деревьев летит цветочный дождь. Капли росы на ваших руках превращаются в бабочек. И еще там есть река. Когда вы в нее смотритесь, вы становитесь прекрасной», — говорит Энн. «Такой прекрасный! что никто уже не может вас не заметить», — звучит заманчиво, — мягко говорит мисс Мур. «А что еще там есть? Вы ведь говорите «сферы» во множественном числе. Как выглядят другие?» «Мы не знаем», — говорю я. «Мы пока что не воображали остальное», — говорит Энн. Мисс Мур пододвигает к нам тарелку с пышками. «А кто живет в этих сферах?» «Духи и разные существа». Некоторые из них не слишком приятные, говорит Энн. И они хотят захватить власть над магией, поясняю я. Над магией, повторяет мисс Мур. О, да, восклицает Фелисити. Там все пронизано магией. Там ее очень много. И те существа готовы на все, чтобы ее заполучить. На все? Да, на все, подтверждает Энн. Но могут ли они до нее добраться? спрашивает Мисмур. Теперь могут. Прежде магия была надежно скрыта при помощи рун, продолжает Энн, откусывая от пышки. Но руны разбиты, и магия вырвалась на свободу, так что любой может использовать ее, как ему вздумается. У Мисмур такой взгляд, будто она хочет задать еще один вопрос. Но тут вмешивается Фелисити. И пипа живет там, и она так же прекрасна, как всегда, говорит она. «Должно быть, вы ужасно по ней скучаете», — говорит мисс Мур. Она так и эдак вертит в пальцы карманные часы. И подобные истории — замечательный способ вспоминать о ней. «Да», — соглашаюсь я, — надеюсь, что у меня при этом не слишком виноватый вид. «Хорошо. Но теперь, когда магия высвободилась, как вы говорите, что происходит? Вы как-то связались с другими членами Ордена? Вместе творите разные фокусы?» «Нет. Они все или убиты, или где-то прячутся», — говорит Фелисити. «И очень даже плохо, что магия на свободе». «В самом деле? Но почему?» «Некоторые духи могут воспользоваться ей с дурными целями», — объясняет Фелисити. «Они могут с ее помощью прорваться в этот мир или провести Церцею сферы. Вот потому-то мы и должны найти храм». Мисс Мур смущена. «Похоже, мне нужно все записывать, чтобы не потерять нить истории. Что за храм? Можете вы мне объяснить?» «Это особый тайный источник магии в сферах», — отвечаю я. «Тайный источник?» — повторяет мисс Мур. «И где он находится, этот храм?» «Мы не знаем», — пожимая плечами я. «Мы его пока что не нашли. Но когда найдем, мы сможем опять связать магию и создать новый орден». Бон кураж в таком случае» говорит мисс Мур. «Какая чудесная история! Она просто захватывает!» Часы на каминной полке бьют четыре раза. Мисмур сверяет с ними свои карманные часы. О, они точные, как обычно!» «Уже четыре часа?» испуганно вскакивает Фелисити. «Мы же должны встретиться с матушкой в половине пятого!» «Ох, вот незадача!» огорчается мисс Мур. «Но вы должны обязательно зайти ко мне еще раз!» Или мы можем встретиться где-нибудь. Кстати, сейчас в частной галерее в Челси готовится великолепная выставка. Она откроется в четверг. Может, пойдем на нее? «Да!» — одновременно восклицаем мы. «Очень хорошо!» — кивает мисс Мур и встает. Она помогает нам надеть пальто. Мы натягиваем перчатки, завязываем ленты шляпок. «Так значит, вы ничего больше не можете рассказать нам об Ордене?» Осторожно спрашиваю я. «Неужели вы испытываете такое отвращение к чтению, милые леди? Если бы я захотела узнать побольше о чем бы то ни было, я бы уж наверняка отыскала одну-две хорошие книги на эту тему», — говорит мисс Мур, провожая нас вниз по лестнице. Внизу нас ждет миссис Портер». «Ну где же ваши чудесные рисунки?» — спрашивает домовладелица оглядывая нас и ожидая увидеть в наших руках листы бумаги или мелки. «Не стесняйтесь. Покажите их, старый Портер». «Боюсь, нам нечего показать», — говорит Энн. Лицо миссис Портер омрачается. Ох, мисс Мор, у меня респектабельный дом. Вы говорили, что адмирал платит за уроки. Но если вы ничего не нарисовали, чем вы занимались там все это время?» Мисс Мур наклоняется к миссис Портер, и той приходится отступить на шаг. «Колдовством!» — зловеще шепчет мисс Мур. «Идёмте же, леди. Застегните пальто». Ветер силён и настроен решительно. Мисс Мур выпроваживает нас за дверь, а миссис Портер кричит нам вслед. «Мне это не нравится, мисс Мур! Мне это совсем не нравится!» Мисс Мур даже не оглядывается, продолжая улыбаться. «Значит, увидимся в четверг», — говорит она и машет нам на прощание рукой. И с этим мы, наконец, расстаемся.